Глава девятая. Первая победа. «Мастер Кайрат, опять начались судороги!» — крикнул я лекарю. Тот подскакал на лошади, склонился над носилками. С рук целителя на грудную клетку учителя полился свет. Через несколько мгновений мастер Саян вновь задышал ровно. Конечности перестали дёргаться в конвульсиях. «Все, двигаемся дальше!» «Руслан, следи внимательно за состоянием мастера, только появятся судороги, за меня!» Я кивнул лекарю. Солнце прошло четверть небосвода с тех пор, как мы почти бегом отправились к запретному холму. С нами двадцать воинов, которые, по четверо периодически меняясь, несут носилки с моим учителем. Еще дюжина конных в роли охраны. Ну и мастер Кайрат. Стать игроком — это единственный шанс для учителя остаться в живых. Иначе чёрное колдовство заберёт его душу. Этот день был очень тяжёлым, начавшимся ещё затемно. Какая-то внутренняя тревога заставила меня проснуться. Я прислушался. На улице было шумно. Осторожно убрав руку из-под головы любимой, я тихонько поднялся. Взял стопку чистых вещей, видать, ещё днём принесённых, тихо прошёл в моечную, чтобы не разбудить девушку, и там оделся. «Руслан, что случилось?» Ласка все же проснулась и теперь сидела, укрывшись по плечи. «Спи, милая. Какой-то шум на улице. Пойду проверю». «Я с тобой. Подожди во дворе. Я быстро». Спорить не стал. Оказавшись снаружи, обнаружил, что все поселение не спит. Кругом стоял шум, какой и днем по большим праздникам не всегда бывает. Вышел за ворота и остановил первого встречного. Им оказался соседский мальчишка, куда-то очень спешащий. «Стой, сорванец! Что случилось? Почему такой шум?» «Ой, вы живой? Дядя Руслана, правда, что вы в одиночку отряд лазутчиков голыми руками повязали?» «Ты мне зубы не заговаривай. Что происходит в селении?» – спрашиваю. «Так это... Завтра войско вражеское нападать будет, а мы, стало быть, в крепость все оборону держать». «Так, все понятно». «Нужно идти в усадьбу рода, только там всё узнаю толком». Сзади послышались торопливые шаги. Ласка и правда быстро собралась. «Идём к брату, тут что-то непонятное творится». На воротах стоял Семён. Увидев меня, он обрадовался. «Руслан, живой? Куда пропал-то? Ты, кстати, вовремя. Только что Василь прибыл, тебя спрашивал». «Живой, как видишь?» «Проводи к брату, чтоб без проблем добрались». Я мотнул головой в сторону гвардейцев. «Ага, пошли, провожу». И мы двинулись к гостевому дому. Внутрь нас пустили два рядовых гвардейца, а вот дальше произошла неприятность. «Десятник, кого это ты привел?» Коридор, ведущий в гостиную, перегораживал гвардеец со знаками унтера. «Брат Ларда Егора и дочка мастера Саяна с ним!» Семён не стал проходить, остановившись в дверях. «А, понятно. Ну пусть проходит». И младший офицер отступил в сторону, пропуская меня дальше. А вот перед Лаской он перегородил дорогу. «А ты куда собралась? Прислуга в другой части дома обитает». От услышанного я на мгновение впал в ступор. Не поворачиваясь, произнёс. Сейчас же извинись и пропусти девушку. Ой, что сейчас будет? Послышалось от двери. Младший рода тебе приказано явиться и тебя пропустили. Без родных крестьянок пропускать приказа не было. Ой, дурак! Опять подал голос Семен. И ярость мгновенно накрыла меня с головой. Разворот, два шага, хватаюсь за плечо идиота в гвардейском обмундировании. Рывок на себя, и передо мной почти полностью закрытое шлемом лицо. За поднятым забралом глаза, в них недоумение и только зарождающаяся злоба. «На!» И мой кулак бьет точно между глаз гвардейцу. Раздается хруст ломаемого носа. Идиот отлетает к стене, и ударившись о нее спиной, сползает на пол. Грохот стоит ужаснейший. В гостиной слышатся шаги. Из открывшейся двери выглядывает Василь. За ним виднеется какой-то гвардеец в чине лейтенанта. Воевода оценивает ситуацию и вопросительно смотрит на меня. Я не успеваю раскрыть рот. «Все-таки нарвался», — произнес лейтенант. «Надеюсь, мой подчиненный не натворил ничего непоправимого». «Нет, лейтенант. За свой проступок он почти расчитался. Ему осталось лишь заслужить прощение от моей невесты, и тогда я сохраню его жизнь». «Лордин Руслан, я правильно понимаю?» Я кивнул. «Милостивейший государь Иван Константинович ожидает вас!» Я протянул руку Ласке. Девушка, обойдя валяющегося без сознания идиота, приняла мою руку, и мы вошли в гостиную. Краем глаза отметил, как воевода подал знак Семену, чтобы тот позаботился о бунтере. В гостиной за большим столом сидели Егор, мастер Саян, Строгард, седой старец в мантии магистра магических искусств. И статный мужчина, могущество которого чувствовалось моментально. «Милостивейший государь Иван Константинович, разрешите представиться? Вардин Руслан и моя невеста Лараиса Ласка». После моих слов выражение лица Егора сменилось с серьезного на сильно удивленное. А вот учитель лишь улыбнулся в бороду. «Проходите, молодые люди!» — произнёс наследник. — У нас есть несколько вопросов к вам. Вопросы были у воеводы. Он подробно расспросил нас о схватке с вражескими лазутчиками и наше мнение об уровне их подготовки. Потом какое-то время помолчал и высказал свои соображения. — В сложившейся ситуации вижу лишь один вариант наших действий. Нужно нанести удар первыми. У нас порядка тысячи хорошо подготовленных и экипированных воинов. Два боевых мага третьего ранга и один магистр. Василий сделал легкий поклон в сторону старца. Весь гарнизон крепости готов выступить хоть сейчас. Ветераны из ополчения будут готовы в скором времени. А это еще шесть сотен бывалых воинов. С гвардейцами выходит тысяча. Из оставшихся ополченцев две сотни останутся для защиты крепости. Остальные... Воевода почесал подбородок. «В общем, нам известно, где находится вражеское войско. Не будем дожидаться, когда враг выступит, нападем первыми, перед рассветом. Около двух сотен пеших ополченцев будут резервом. Расположим их в тылу вражеского лагеря. Если мы не справимся, они ударят в спины, отвлекут на себя стрельбу из луков. Если мы сомнем врага, будут добивать отступающих. Руслан, этот отряд решено доверить тебе, пора уже приобретать опыт командования. Выдвинулись, как и планировали, затемно. Я успел попрощаться с любимой, получив от нее напутствие. Береги отца, что-то душа болит за него. Заверив, что глаз с учителя не спущу, обнял девушку и после долгого поцелуя отправился вооружаться. Двигались небольшими отрядами с приличным интервалом. Для меньшего шума на копыта лошадей были надеты кожаные чехлы. Так прошли вёрст десять. Потом навстречу вышли отряды разведчиков, и мы разделились. Я со своими двумя неполными сотнями спешился и двинулся в обход большой долины, в которой расположилось вражеское войско. С моим отрядом вызвался ити учитель, намекнув Василию, что совсем без магической поддержки нельзя, а он худобедно, но все же мастер-алхимик, хотя бы эликсирами поможет. Воевода не стал возражать. Двигались тихо. Нога в ногу, следуя за разведчиком. Оставалось совсем мало времени до рассвета. Зашли в тыл противнику без происшествий. Я разделил отряд на две части, расположив по обе стороны от дороги, выходящей из долины. Бойцы приготовили луки к бою. Вражеский лагерь с нашей позиции был виден как на ладони. Кошевары легкими тенями сновали у больших котлов с разведёнными под ними кострами. Часовые ходили по отведенным им периметрам. Множество рядами стоящих палаток. Впритык к лагерю огороженный свежесрубленными жердями загон для лошадей. Враги спокойно спали, не подозревая о нависшей над ними опасности. Я по натуре человек не кровожадный, но сейчас мое лицо исказила хищная улыбка. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Три крика ушастой совы, раздавшиеся с небольшим интервалом, дали нам понять. Часовые на ближних подступах к врагам сняты. Но сейчас начнется. Из леса появилась широкая лавина всадников, понесшаяся на вражеский лагерь. У каждого стрела с горящим наконечником. Дистанция уверенного выстрела. Залп. Гул стрел донесся и до нас. Раздались первые крики. Все перекрыл душераздирающий вопль. Огненный дождь обрушился на палатки, повозки, густо накрыв спящее войско. Сразу в нескольких местах разгорелся пожар. Конная лавина двинулась по краю лагеря, закручивая карусель. Второй слитный залп уже без горящих наконечников. Маги также нанесли свой удар. В лагерь халифатских наемников из-за спин нашей конницы полетели огненные шары размером с голову взрослого мужчины и огромные ледяные стрелы, за раз пробивающие двух-трех человек. Вращая карусель по десять конных в ряд, лучники по очереди били врага, стараясь выцеливать командиров. Мне пришлось отвлечься от боя, чтобы пробежать по рядам воинов. Все же ополчение — это не воины, из вбитой с юности железной дисциплины. Охотники, да, но не отслужившие несколько лет бойцы. Особо болтливым пришлось отвесить пару затрещин, чтобы соблюдали тишину. С противоположной стороны дороги то же самое проделал Семён, приданный мне в подмогу. Уже начало светать, и видимость значительно улучшилась. Вернувшись на свое место, продолжил наблюдение. Враг пришел в себя, укрывшись от стрел за повозками и начав отстреливаться в ответ. Наша конница тут же перестроилась клином и надежно отсекла вражеских бойцов от загона с лошадьми. Луки сменились на мечи, и началось избиение халифатских наемников. Обученные боевому строю кони просто не давали вражеским воинам нанести как следует удар, сбивая копытами. Сопротивление сменилось паническим бегством. Но разве может пеший убежать от конного? И все же небольшой отряд численностью в сотню бойцов грамотно отступил, быстро двигаясь в нашем направлении. Я издал крик совы, подавая сигнал о готовности. Семен продублировал свои части отряда. Наша конница увязла в уже совсем запаниковавших рядах врага, и у избежавшего боя отряда появлялся шанс уйти невредимыми. Когда беглецы приблизились на дистанцию выстрела, я свистнул, и неполные две сотни стрел сорвались в свой последний полет. Странно, враги не сбавили скорость. Когда стрелы достигли отряда, стала ясна причина их бесстрашия. Над всем отрядом полыхнул серо-черный купол, и лишь пара десятков стрел достигла цели. Проклятие. В отряде врага сильный колдун. «Зелеными навесом!» — закричал мастер Сайен. Я тут же повторил команду учителя. Перед боем наставник прошел по рядам лучников и смазал каким-то зеленоватым раствором по одному-два наконечника стрел каждому, а также потребовал приберечь их на особый случай. Залп. И новый смертельный дождь падает на вражеский отряд. В этот раз купол помог мало. Попадая в него, стрелы вспыхивали зеленым, прошивая насквозь. Большая часть нашла свою цель. Уже не таясь, в полный голос отдал команду прекратить обстрел. К нам навстречу направлялась лишь небольшая вражеская группа. Десяток воинов, двигающихся как матерые хищники, взяли в охранное кольцо две фигуры. Одним был высокий халифатец в дорогой броне и с цветным султаном перьев на шлеме, скорее всего, командующий войском. Второй в тёмно-сером балахоне с капюшоном, скрывающим лицо, мог быть только колдуном. «Руслан, придётся выходить навстречу. Ты выбиваешь начинённые алхимией стрелой одного воина, а я в прореху кидаю пару своих бомб. Только так до колдуна добраться сможем». Я улыбнулся. Мне всё же удалось уговорить Трогарда дать мне его трофейный лук. Жаль лишь на один бой. Повернувшись к лучникам, я отдал команду. После моего выстрела залп навесом по вражескому отряду. Далее по обстоятельствам. И кивнул учителю. Что ж, давай попробуем, мастер Саян. Когда мы вышли из укрытия, шедшие навстречу сбились с шага, но не остановились. Колдун, стоя за спинами воинов, начал делать пасы руками. Быстрее он колдует, можем не успеть. Предупредил учитель и устремился навстречу врагу. Шаг. Второй. Стоп. Мастер Саян, стремясь не перегораживать цель, сдвинулся чуть в сторону и по дуге подбежал к кольцу воинов для отвода глаз, держа в руках меч. Выстрел. Тетива хлопает по перчатке, и тут же летит вторая. В сполах серого купола, но первая стрела пробивает его зеленой молнией, попадая в край щита, который тут же поворачивает ребром ко мне. Вторая бьет в открытую шею воина. Он заваливается назад, и тут же учитель забрасывает в прореху две склянки одновременно. Одна разбивается о грудь начальника, и он превращается в ослепительно-полыхающий факел, вторая падает на землю и катится к колдуну. Тот отпрыгивает в сторону, и в это время воины заступают место своего товарища, затягивая прореху в кольце. Сверху на них обрушивается дождь из стрел. «Мой отряд чуть запоздал». Мастер Саян в это время со всех ног бежит в мою сторону. Отмечаю машинально. Он без меча. В это время в кольце врагов раздается хлопок, и сиреневого цвета туман заполняет пространство, поглощая и колдуна, и воинов. «Назад!» Учитель машет рукой, и я, выпустив третью стрелу в сторону наемников, присоединяюсь к нему. Отбежав на десять саженей, мастер останавливается. Я тут же перехожу на шаг и, поравнявшись с ним, спрашиваю. Что дальше? Ждем. Вдруг из сиреневого тумана вывалился один воин. За ним чуть в сторону второй. Они хрипели, судорожно дергались, скребли по земле конечностями. У обоих горлом шла кровь. Сразу видно нежильцы. А вот колдун вышагнул целым и невредимым. Из-под капюшона послышалась невнятная речь. Одновременно он поднял руки перед собой, и в сторону учителя понеслась черная стрела. Мастер, появившимся из ниоткуда ножом, полоснул себя по ладони и взмахнул порезанной рукой навстречу заклинанию, произнеся неизвестное мне слово. Стрела колдуна ударила в появившийся перед наставником кровавый щит и растаяла. Но все же без последствий для мастера не обошлось. Его скрутило, и он упал на колени, прижимая порезанную руку здоровой. Я стал стрелять в колдуна. Одна стрела, вторая, третья. Они не долетали, отскакивая от защитного купола. Колдун захохотал. Мерзко, противно. И выпустил еще одно заклинание в мастера. В этот раз ему ответить было нечем. Черная стрела вошла в его тело и растворилась. Учителя выгнуло дугой. Он забился в конвульсиях. Ярость. Я издал рев, которому мог бы позавидовать медведь. Отбросил лук в сторону и с голыми руками двинулся на колдуна. Черная стрела, полетевшая в меня, разбилась о невидимую преграду, возникшую в двух локтях передо мной. Враг остановился и швырнул в меня сразу несколько стрел. Бесполезно. Незримая защита отразила и их. А мне осталось сделать до колдуна всего пару шагов. Он отступил назад. Поздно. Я протянул руку, схватил за балахон тварь, что подняла руку на моих близких. Рывком дернул к себе и, вложив всю ярость, ударил. Хруст сломанной переносицы. Противник обмяк и рухнул на дорогу. Капюшон слетел, обнажив лысую голову всю в татуировках. Разбитое лицо, закатившееся под лоб глаза. Я шагнул в сторону, подобрал оброненный учителем клинок. Боковым зрением увидел, что ко мне бежит Семен с десятком бойцов. Размахнувшись, одним ударом отрубил колдуну голову. И лишь тогда ярость медленно отступила. Учитель. Я подбежал к нему. Мастер Саян лежал с открытыми глазами. Его тело периодически сковывали судороги. Я опустился на колени, нашарил в сумке учителя характерные формы фиал-лечения и влил в открытый рот мастера его содержимое. Учитель закашлялся, но проглотил зелье. Постепенно конвульсии сошли на нет. Подбежавшие воины споро разложили походные носилки, и мы с Семеном осторожно устроили на них учителя. «Чем мастер Саян бил заклинание?» — спросил Семен, пока наставника несли в укрытие. «Магия рода. До меня только сейчас дошло, что сделал учитель». «Но это же значит...» Десятник не договорил, растерянно уставившись на меня. Да, Семен, ты правильно понял. Отступление первое. Находясь в тылу, Кайрат видел все поле боя, как на ладони. Видел, как залп огненных стрел породил хаос в лагере противника. Как конная лавина смяла обороняющихся, и воины начали методично вырезать халифатских наемников. Нападения не ждали. Большинство воинов не успели облачиться в броню. Многие выскакивали из горящих палаток, забыв про оружие. А вот шатер командующего был прикрыт магией. Стрелы, попавшие в защитный купол, осыпались прахом. Даже град ледяных стрел магистра не пробил защиту. А потом шатер командующего покинула группа воинов, среди которых были две выделяющиеся фигуры. Одна в черно-сером балахоне, в которой целитель сразу распознал колдуна, вторая в богато украшенных доспехах. Они грамотно организовались и двинулись в противоположную от нападающих сторону. По пути к ним присоединились еще несколько сплоченных отрядов, доведя численность до сотни. Все это Кайрат наблюдал, находясь рядом с магами. Магистр Рут тоже приметил отряд, уже покинувший лагеря, целеустремленно двигающийся прочь. «Магистр Рут, там колдун. Если они доберутся до засады, наши воины не смогут их остановить». «Я тоже так думаю, мастер Кайрат. Артём, возьми десяток из охранения и перехвати вон тех беглецов». Обратился магистр ко второму магу. Тот согласно склонил голову и направился к группе воинов полукольцом окружающих магов. «Я, пожалуй, тоже присоединюсь к Артёму, Если не успеем перехватить, отряду в засаде понадобится помощь лекаря». «Это разумное предложение». Магистр жестом дал разрешение и вновь вернулся к бою. Они не успели. Когда нагнали вражеский отряд, все было уже кончено. От него остались лишь обезображенные, словно изъеденные кислотой тела врагов и спешащие покинуть место битвы воины с насилками. Среди них был и младший рода. «Руслан!» — крикнул изо всех сил целитель. «Остановитесь!» Молодой воин остановился, оглянувшись. Затем махнул рукой своим бойцам, и они замерли, дожидаясь конной отряд. «Кайрат, скорее! Мастер Саян ранен!» — прокричал Руслан подъезжавшему лекарю. Кайрат соскочил с коня, постарчески охнув, схватился за спину. Переселив боль, поспешил к носилкам, на которых лежал его старый друг. Бегло осмотрел. Не найдя серьёзных ран, вопросительно посмотрел на Руслана. «Заклинание, что-то вроде магической стрелы из чёрного дыма. Его трясти начало, я зелье лечения влил в рот и учитель успокоился. «Плохо, Руслан. Я не смогу его излечить. И никто не сможет. Против стрел Мары нет лечения». Я смогу поддерживать в нем жизнь, но через пару дней заклинание выжжет ему душу. Тут я бессилен. Молодой воин опустил голову. Видно было, что он не согласен с таким исходом. Несколько мгновений, и Руслан поднял глаза на лекаря. В них появилась надежда. «Мы отнесем его в зал посвящения. Возможно, там он излечится». «А ведь юноша прав», — подумал целитель. Если и есть возможность справиться с этой напастью, то только там. И он кивнул одобрительно, глянув на молодого воина.